Я оставил для Билла записку, спустился вниз, сел в машину и поехал в резиденцию Торинцев. Поскольку хозяйки не было дома, мне представлялась замечательная возможность глазу на глаз поговорить с Джоном Сэнди. Я трижды звонил у дверей, и мне пришлось подождать, пока на пороге появился старый негр. Извините, мистер Уоллес, пробормотал он. Миссис Сторенс нет дома. Слегка отодвинул слугу плечом, я протиснулся в коридор. Мне нужно поговорить с тобой, Джон. Негр немного отступил, пропуская меня, и захлопнул в дверь. Ничего другого ему не оставалось. Извините, мистер Уоллес, я занят, пробормотал он, стараясь не смотреть мне в глаза. «Пойдем к тебе в комнату, Джон», — сказал я, крепко беря его за локоть. «Я должен задать тебе несколько вопросов». Сэнди некоторое время угрюмо смотрел на меня, но потом все-таки двинулся по длинному коридору, и мы оказались в большой комнате с четырьмя креслами, кушеткой и столом. В конце комнаты была дверь, которая, как я понял, позже вела в ванную. Сэнди жил с комфортом. «Я бы не отказался выпить, Джон», — сказал я, — «налей-ка мне виски». Он поколебался, затем подошел к бару, достал бутылку и налил две большие порции, одну из которых подал мне. На верхней полке бара я успел рассмотреть батарею пустых бутылок. «О чем вы хотели поговорить со мной, мистер Уоллес?» — спросил негр, отхлебнув из бокала, как бы ища в нем поддержку. Миссис Торинс наняла меня, Джон, чтобы я выяснил, кто и почему шантажирует ее дочь. «По-моему, ты мог бы мне помочь. Ты знаешь все, что делается в доме. Ведь так?» «Я служил мистеру и миссис Торинс больше тридцати лет», — сказал слуга задумчиво. «Расскажи мне, что за человек был твой хозяин?» «Ведь разговор останется между нами, клянусь, но для меня очень важно все, что ты скажешь. Я хочу помочь этой семье». «Мистер Торинс умер. Я знаю». «Так что же это был за человек?» «У него был нелегкий характер», — сказал Джон после долгой паузы. «Наверное, если человек занимает такое важное положение, он и должен быть таким». «Со мной он был крут, но платил хорошо. А как он обращался с детьми? Он очень любил Анжелу. А с мистером Томом? Он хотел, чтобы сын участвовал в его делах и не терпел, когда тот садился за пианино. Мистеру Тому было тяжело здесь, и в конце концов он ушел». После этого в доме стало легче дышать, и так было до самой смерти хозяина. А потом новое несчастье. Мать и дочь перестали понимать друг друга, и мисс Анжела ушла из дома. Перешла жить в коттедж. Моя жена тоже пошла с мисс Анжелой. Она тогда уже не ладила со мной. Они так и живут сейчас там. Моя жена прислуживает мисс Анжеле. «Дети Торинса росли на твоих глазах. Какого ты мнения о Томе?» Сэнди хмуро посмотрел в свой пустой стакан. «Мистер Том был хорошим мальчиком. Мы с ним очень дружили. Он часто заходил в мою комнату и разговаривал со мной. Он был добрый, расспрашивал меня о моем прошлом, моих родителях. Он очень переживал, что мои отношения с женой разладились». Мистер Том жаловался, что не может больше жить с отцом. Как только мистер Торинс уходил на работу, его сын садился за пианино и играл часами. Это был гениальный мальчик. Он не знал нот, но ему было достаточно услышать мелодию, и он мог ее повторить. Отец не разрешал ему брать уроки музыки, но они были и не нужны. Лучше играть он бы все равно не стал. Когда мистер Том уходил, он зашел сюда и пожал мне руку на прощание. Я был так растроган, что схватил его руку и поцеловал, а когда он ушел, я долго плакал. — У тебя в стакане уже пусто, Джон. Может быть, повторим? Сэнди с трудом поднялся на ноги и заковырял к бару. «Вам тоже налить, мистер Уоллес?» «Нет, спасибо, мне достаточно». Он вернулся с новой порцией виски. «Ну, а мисс Анжела?» Продолжал спрашивать я. «Как ты ладишь с ней?» «В детстве, мистер Уоллес, она была привязана ко мне, но потом все изменилось. Она вдруг не взлюбила меня, думаю, что здесь не последнюю роль сыграла моя жена». А с братом она дружила? Они были очень близки. Когда они были вместе, на них было приятно смотреть. А потом он ушел из дому, и мисс Анжела так переменилась, словно ее жизни закатилось солнце. После смерти отца мисс Анжела ушла жить в коттедж, захватив с собой мою жену. С тех пор я ее не видел. Сэнди осушил свой бокал. И вздохнул, его одутловатое от пьянства лицо было печальным. «Мистер Торринс умер неожиданно. Нельзя сказать, чтобы так уж неожиданно. Что ты имеешь в виду, Джон? Он был горячий человек, даже очень вспыльчивый, а сердце у него было слабое». Доктора много раз предупреждали, чтобы он не волновался, но он не обращал на это внимания и делал по-своему. Ну, а люди, с которыми у него были деловые отношения, ладили с ним? Он с ними не ссорился? Он часто ссорился со всеми. Даже с мисс Анжелой. С ней только один раз, из-за мистера Тома. Когда это было, Джон? В тот день... Он вновь отхлебнул из бокала. «Ты слышал, как они спорили?» «Мисс Анжела повышала голос?» «Я не подслушиваю», — с достоинством сказал слуга. «Я только слышал, как она произнесла имя мистера Тома». Это было довольно громко. Потом она ушла. «Ты говорил об этом инспектору?» «Он меня не спрашивал». Это был чисто семейный разговор. Зачем мне было говорить об этом? «Я разыскиваю мистера Тома. Это очень важно. Ты можешь мне помочь?» Сэнди покачал головой. «Я бы очень хотел, чтобы вам это удалось, мистер Уоллес. Я так скучаю без него. Мне бы было очень приятно снова поговорить с ним. Но с тех пор, как он ушел из дому...» Я о нем ничего не слышал. — Я объясню тебе, почему должен его найти. Дело в том, что одна женщина завещала ему сто тысяч долларов. Это мисс Ангус. Ее убили. Но он ничего не знает о завещании и, возможно, нуждается. Сто тысяч долларов, Джон, сам понимаешь. Я подождал, ожидая реакции. «Убили пожилую женщину?» — спросил Сэнди, глядя на меня вытаращенными глазами. «Да. Убийца, должно быть, знал, что она хранила деньги дома. Он искал деньги, но ничего не нашел. За несколько дней до гибели мисс Ангус отнесла их в банк, и теперь они ожидают мистера Тома». «Я и в самом деле не знаю, где он, мистер Уоллес». Я со вздохом встал и направился к двери. «И последнее», — сказал я, останавливаясь, — «твой сын Хэнк заправляет делами в Блэк верно?» Сэнди вздрогнул и отпрянул, прислонившись к спинке стула. «Верно», — сказал он тихим, дрожащим голосом. «Когда я пришел сюда первый раз и разговаривал с твоей хозяйкой...» Ты позвонил своему сыну и сообщил о моем визите, так? Сэнди ничего не ответил. Он закрыл глаза и словно окаменел в своем кресле. «Что же ты молчишь?» — гаркнул я. «Я разговариваю с сыном каждый день», — пролепетал негр. «Ты говорил ему обо мне?»